Плата за чтение 4 цента Нержавеющая сабля номер 3. Большое спортивное соревнование. Вчера стадион Кви был окончательно готов, и там сразу же состоялись большие спортивные соревнования. В особенно хорошей форме оказался Ян Киви. Он выиграл забег, и прыгнул в длину на 3 метра 92 сантиметра. Он также выжил 20 раз большой камень. В народном мече первая команда КВИ победила вторую команду. Отлично судил соревнования сержант в отставке Колумбус. «Черная смерть лишился волос». Сегодня выяснился любопытный факт из истории Мянилинновской начальной школы. Предводителя индейцев «Черную смерть» в детском приюте остригли наголо. Это сделано в наказание за какой-то проступок. По слухам, он ходил гулять по ночам. Кроме того, «Черную смерть» отругал директор школы. В своем выступлении он, между прочим, сказал... Если ты еще позволишь себе какую-нибудь проделку, мы будем вынуждены удалить тебя из школы. У нас все же другой принцип. Индейцам тоже должно быть позволено получить школьное образование, хотя мы и не одобряем поведение рольца. Клятвенное обещание. Анцхаккая. Кви, тебе я клятву дам. Защищать тебя всегда. Если рольц на нас попрется, Взять дубинку мне придется, И с дубинкой на врагов Я один идти готов. Письмо читателя в редакцию. Читать нержавеющую саблю Я начал лишь недавно, Но должен заметить, что чтение этого журнала Удовольствие для всех, Как молодых, так и старых. Все всерьез увлекаются чтением нержавеющей сабли. Красивый стиль и несравненные рисунки восхищают всех. Читатель. В помощь домохозяйкам. Для приготовления Гоголя-Моголя надо прежде всего как следует вымыть руки. Затем разбить яйцо и вылить желток в одну чашку, а белок в другую. Белок рекомендуется использовать для приготовления пищи, а к желтку добавим 5-6 сверхом чайных ложек сахарного песку и будем тереть ложкой до тех пор, пока гоголь-моголь не будет готов. Окончив есть гоголь-моголь, надо сразу же вымыть чашку. Позже это будет трудно сделать, потому что гоголь-моголь Присыхает к чашке. Поговорка. Кто часто кушал гоголь-моголь, тот доблестно сражаться может. Флаг Кви. Решено. Армия Кви должна иметь свой флаг. Цветами флага Кви являются красный, белый и синий. Эти цвета флага имеют следующие значения красной Благодаря деятельности Комитета военных игр, земля с течением времени стала красной от крови. Белый. Лица истекших кровью врагов стали белыми, как мел. Синий. Разбитые носы многих врагов посинели. Картинка-загадка. Здесь скрыто название самого лучшего журнала. Нержавеющая сабля. Решение присылайте в редакцию. Сообщение генерального штаба КВИ. Военное руководство армии КВИ решило создать при армии роту собак-ищеек. Во главе роты собак-ищеек стоит сержант в отставке Колумбус, пес с высокими духовными качествами. Все собаки Мянилинна обязаны оказывать сержанту в отставке Колумбусу почести и уважение. Очень важное сообщение. Только что в редакцию «Нержавеющей сабли» прибыл начальник Кви Ян Киви, который сообщил очень важную весть. Сегодня после обеда Ян Киви опять получил от черной смерти угрожающее письмо, в котором написано «Ян Киви, ты и твои подчиненные вторглись на исконные земли индейцев. Вы околачиваетесь в лесу Луйтехакку и оскверняете священное дерево краснокожих большую сосну. Мало того» вы даже соорудили под большой сосной жуткое порождение цивилза спортивную площадку предупреждаю тебя если вы еще раз вторгнетесь в границы нашего леса вас настигнет беспощадная месть черная смерть в связи с этим письмом начальник квиян киви попросил передать читателям «Нержавеющей сабли» следующее заявление. «Не впадайте в панику, сохраняйте хладнокровие. Армия Кви предпримет все необходимые меры, чтобы защитить свою честь».